Два корабля шли вниз по течению. Впереди Серафим, на двух кабельтовых за ним Йомин из Йорка. На Серафиме еще работали люди с верфи. Они не успели завершить работу к назначенному дню, но Хэлл тем не менее отплыл. «Я высажу ваших людей на берег в Плимуте», — сказал он мистеру Грину, корабелу, — «если, конечно, они к тому времени закончат работу. А нет, так выброшу их в Бискайском заливе и пожелаю им быстро приплыть домой». Экипаж еще не сработался и командовать кораблем было нелегко. Хел оглянулся и увидел, с каким мастерством и проворством управляются с парусами моряки Йомина. Эдвард Андерсон, капитан Йомина, должно быть, тоже наблюдал за Серафимом, и Хел вспыхнул от унижения. какие неумехи его люди. А поклялся изменить это еще до прибытия к мысу Доброй Надежды. Когда они добрались до открытой воды канала, ветер переменился. Начался осенний шторм. Солнце скрылось за тучами, море стало мрачно-зеленым, бурным. до срока стемнело, и миновав дубы, корабли потеряли друг друга из вида. Несколько дней Серафим с трудом шел против волны и наконец добрался до острова Уайт. Тут Хелл увидел в нескольких милях Йомина, идущего тем же Галсом. Отлично. Хелл кивнул и сложил подзорную трубу. За последние несколько дней он пересмотрел мнение о Бандерсоне, капитане Йомина, крепкий ее кширец, краснолицый, неулыбчивый и молчаливый, как будто был недоволен тем, что вынужден подчиняться Хэлу. Но в последние дни он доказал, что он, по крайней мере, надежный моряк. Хел снова сосредоточил внимание на Серафиме. Благодаря практике экипаж теперь справлялся гораздо лучше. Люди казались довольными и веселыми, как и положено, Чтобы заполучить лучших, Хелл предложил очень хорошую плату. Жалование морякам он повысил из собственного кармана. В эту минуту по трапу сбежали трое мальчиков, которых мастер Уэлш наконец-то отпустил с уроков. Шумные, взбудораженные, после первых волнительных дней они словно начисто забыли о морской болезни. А Аболи раздобыл для них в Лондоне, где в доках обосновалось множество торговцев, подходящую для моря одежду. Братья переносили плавание лучше, чем Хелл, когда он сам впервые вышел с отцом в море. Старик считал, что ребенка нельзя баловать, и Хелл до сих пор помнил штаны из парусины и грубый бушлат, ставший еще более жестким от кристаллов соли. Помнил, как одежда терла подмышками и между ног. Он печально улыбнулся, вспомнив, как спал рядом с Аболли на влажном соломенном тюфике, на открытой палубе, вместе с другими матросами. Как ел, скорчившись за пушкой, пользуясь пальцами и кортиком, чтобы черпать похлебку и ломать жесткие сухари, как ходил по нужде в кожаное ведро на носу корабля и не мылся с самого начала плавания. Особого вреда мне это не принесло, — подумал Хелл, но, с другой стороны, не принесло и пользы. Чтобы стать хорошим моряком, совсем не обязательно расти, как в холеву. Конечно, обстоятельства его первых плаваний с отцом были совсем иными. Старая леди Эдвина была вдвое меньше Серафима, И даже отцовская каюта показалась бы собачьей конурой по сравнению с просторным помещением, которое теперь в распоряжении Хэлла. Хэлл приказал плотникам отгородить небольшую часть его каюты, чуть больше шкафа, и соорудить там три узкие койки для мальчиков. мастер Уэлша он включил в экипаж в качестве секретаря капитана, хотя учитель возражал, что яди не моряк. Он продолжит обучать мальчиков, используя в качестве классной комнаты собственную маленькую каюту. Хелл с одобрением заметил, как Дэниел перехватил резвящихся мальчиков, едва те появились на палубе, и строго приказал заняться делами, которые тут же придумал для них. Он разделил близнецов, поместив Тома в вахту правого борта, а Гая – левого. Они дурно влияли друг на друга. Присутствие Гая заставляло Тома рисоваться, и своими проказами он отвлекал Гая. Дориана привели на камбус помогать Коку готовить завтрак. Хелл тревожился, как бы Дэниел не послал близнецов одних наверх управляться парусами. Но беспокоился он зря. Для этого придет время позже, когда они станут увереннее чувствовать себя на раскачивающейся палубе. А пока Дэниел держал их на открытой палубе, где они помогали управляться со снастями. Хелл знал, что может оставить сыновей под бдительным присмотром рослого моряка и заняться собственными делами. Он взад и вперед расхаживал поюту, чувствуя, как гудит корпус и как корабль отзывается на каждую перемену в положении парусов. «Слишком оседает в носу», – подумал он, когда волна перекатилась через борт и стала выливаться назад через шпигаты. В последние дни он размышлял, как переложить груз в трюме, особенно тяжелые бочки с водой, чтобы получить нужное размещение. «Можно выиграть в скорости по меньшей мере в два узла», – думал он. Чайлдс отправил его в военную экспедицию, но тем не менее главной заботой компании всегда оставалась прибыль, и трюм Серафима был забит различными товарами, которые следовало доставить в фактории компании в Бомбее. Часть его мыслей занимали проблемы груза и осадки, другую – экипаж. Хеллу по-прежнему не хватало вахтенных офицеров. Это главная причина остановки в Плимуте, хотя они могли бы сразу обогнуть уэ на французском побережье пересечь Бискайский залив и направиться на юг, к выступу Африканского континента, а затем к мысу Доброй Надежды. Плимут — их родной порт, и о Боли и Дэниел знают в городе и его окрестностях почти каждого мужчину, женщину и ребенка. «Стоит мне выйти в Плимутский док, и я за день наберу в экипаж лучших моряков Англии», — похвастал Дэниел перед Хеллом, но тот знал, что это правда. «Дядя Нед сообщил, что будет ждать нас там», — сказал Уилсон к радости Хэлла. Тот решил во что бы то ни стало заполучить на борт Серафима Неда Тайлера. Помимо необходимости пополнить экипаж, они отклонились от прямого маршрута и по другим причинам. Война с Ирландией привела к нехватке вооружения и боеприпасов. А теперь, когда на носу была война с Францией, Адмиралтейство берегло каждый бочонок пороха, каждую пулю, Даже с фабрики изъяли все остатки продукции. Один из принадлежащих Хеллу складов в Плимуте был забит бочонками с порохом и железной шрапнелью. Хелл заготовил все это для последнего плавания золотого куста, от которого пришлось отказаться после смерти матери Дориана, когда ему пришлось взять на себя заботу о маленьком ребенке. Хотя пороху уже несколько лет, но этот новый сорт разлагается не так быстро, как прежний, и все еще находится в хорошем состоянии. Последняя причина остановки в Плимуте была такова. Чайлдс попросил перевести в факторию компании в Бомбии пассажиров. Они будут ждать в порту. Чайлдс не сказал, сколько их будет, и Хэлл надеялся, что немного. Комфорт на любом корабле, даже таком большом, как Серафим, пользуется большим спросом. И чтобы разместить пассажиров, некоторых офицеров придется выселить из кают. Хэлл был так поглощен этими проблемами, что не заметил, как корабль миновал остров Уайт. Затем обогнули мыс Гара, двигаясь вниз по Плимутскому проливу мимо острова Дрейка, и перед ним открылся Плимут. На берегу несколько десятков бездельников заметили приближение двух больших кораблей и выстроились вдоль причала поглядеть, как бросают якорь. Дэниел рядом с Хеллом сказал. «Видите серебряную голову, горящую, как маяк?» Он подбородком указал на причал. «Его нельзя не заметить!» «Милостивый Боже, да это Мастернет!» — рассмеялся Хэл. — А рядом с ним Уилл Каптер. Должно быть, Нелл перетащил его на буксире, — продолжал Дэниел. — Уилл отличный парень. Теперь, когда он будет третьим помощником, а Нед первым, похоже, капитан… сэр команды у нас полностью укомплектована Как только корабль пришвартовали к причалу, первым на борт поднялся Нед Тайлер, и Хэлл с трудом удержался, чтобы не обнять его. — Рад видеть вас, мистер Тайлер. Да, согласился Нет. Корабль отличный, только нос слишком просел, а паруса похожи на груду грязного белья в день стирки. Вы ведь это поправите, Нет, спросил Хэл. Нет мрачно кивнул. Есть, капитан. Несмотря на плохие дороги, оболь успел вернуться из Лондона с каретой и ждал на причале, сидя на козлах и держа поводья. Хэл приказал Дэниелу начать погрузку пороха из склада и выгрузить бочонки с водой на причал, чтобы заново разместить их с большим вниманием к равновесию корабля. А сам вместе с мальчиками направился к ожидающему Аболли. Гай послушно, даже с явным облегчением, последовал за ним. Том и Дориан, напротив, сошли с палубы на сушу после многочисленных задержек, например, прощание со всеми теми из экипажа, с кем успели подружиться. Они словно родились для жизни на корабле. «Конечно». «Так оно и есть», — подумал Хэлл и улыбнулся. «Идемте, можете завтра вернуться, чтобы помочь Дэниелу с разгрузкой». Как только они уселись на козлы рядом с Абболли, Хэлл сказал. «В Хайуэлл, well, Абболли». Немного погодя, когда карета миновала ворота в каменной стене, обозначавшей границы имения, Том посмотрел вперед и увидел одинокого всадника, несущегося на перерез карете, чтобы перехватить ее у подножья холма. Невозможно было не узнать эту высокую фигуру в черном, на черном жеребце, скачущую со стороны оловянных шахт в восточном Решвольде. Дориан тоже увидел черного Билли и придвинулся ближе к Тому, но мальчики молчали. Уильям направил коня прямо на стену. Лошадь и всадник взвились вверх. Черный плащ развернулся черным крылом. Жеребец легко приземлился и тотчас повернул на дорогу навстречу карете. Не обращая внимания на Аболли сидящих рядом с ним мальчиков, Уильям подъехал к экипажу. «Добро пожаловать, отец!» Поздоровался он с хелом через окно кареты. «Нам тебя очень не хватало!» Хелл высунулся, радостно улыбаясь, и они тут же завели оживленный разговор. Уильям рассказывал обо всем, что произошло в отсутствии Хелла, особенно об управлении шахтами и уборке урожая. Они уже подъезжали к большому дому, когда Уильям с досадой прервал свой рассказ. «Забыл сказать, прибыли твои гости из Брайтона. Они уже два дня ждут твоего возвращения». «Мои гости?» Хэл удивился. Уильям хлыстом показал на далекие фигуры на лужайке. Солидный рослый джентльмен держал под руки двух дам, а две девочки в ярких передниках бежали по траве навстречу карете, тоненько визжа от возбуждения, как свистит пар в кипящем котелке. «Девчонки!» — презрительно сказал Дориан. «Маленькие девчонки!» «И еще большая!» Зоркий Том разглядел молодую девушку под руку с джентльменом. «И хорошенькая!» «Осторожней, Клип!» Негромко предупредила Болли. «Последняя выбросила тебя за борт прямо на глубине». Но Том был подобен охотничьему псу, учуявшему дичь. «Да кто они такие?» Раздраженно спросил Хэл Уильяма. «Некий мистер Битти и его выводок», — ответил Уильям. «Он сказал, что ты его ожидаешь, отец. Это неправда? В таком случае я скажу им собирать вещи». «Черт побери!» — воскликнул Хэлл. — Совсем забыл. Должно быть, это пассажиры Серафима. Битти — новый управляющий факториями компании в Бомбее. Но Чайлз не говорил, что он везет с собой семью. Вот незадача. Четыре женщины. Куда дьявол побери, я их дену. Хэлл, скрывая раздражение, вышел из кареты и поздоровался с семейством. — Мистер Битти к вашим услугам. Сэр Лорд Чайлз очень высоко отзывался о вас. Надеюсь, поездка в Девон была приятной? Хелл, конечно, ожидал, что пассажиры найдут пристанище в порту, а не явятся в Хайуэлд, но, здороваясь с женой Битти, притворился, что очень этому рад. Мисс Битти. Тучная, как и ее супруг. Последние 20 лет они едят одно и то же. Лицо у нее круглое и красное, как мяч, но из-под шляпки выглядывают мелкие девичьи кудряшки. С грацией слонихи она сделала книксон «Я очарован, мадам», — галантно сказал Хелл. Когда он поцеловал ей руку, она захихикала. Позвольте представить мою старшую дочь Каролину. Женщина знала, что сэр Генри Кортни не только один из богатейших людей в Дэвоне, владелец обширных земель, но и вдовец. Каролине почти 16 и она хорошенькая. Разница в возрасте всего 25 лет, почти такая же, как между нею и мистером Битти. Плавание долгое, они много времени проведут вместе, Достаточно, чтобы их дружба созрела, иногда мечты сбываются. Хел поклонился девушке, которая изящно присела, но не сделал попытки поцеловать ей руку. Его взгляд переместился на двух других девочек, те подпрыгивали и пританцовывали рядом с родителями, как пара воробьев. — А кто эти прекрасные леди? — спросил Хел с отеческой улыбкой. — Меня зовут Агнес, а меня Сара. Когда все поднимались по большой лестнице, ведущей в дом, девочки уже держали Хэла за руки, смеялись и приплясывали, оспаривая друг у друга его внимание. — Он всегда хотел дочь, — негромко сказала Аболли, ласково поглядывая на хозяина. — Получил табун жеребцов. — Подумаешь, девчонки, — высокомерно заявил Дориан. Том ничего не сказал. Он молчал с тех пор, как оказался так близко к Каролине, что смог рассмотреть ее до мелочей. С этой минуты он лишился дара речи. Каролина и Гай вслед за остальными подымались по ступенькам. Они шли рядом, но наверху Каролина остановилась и оглянулась. Взгляд ее встретился со взглядом Тома. Том и представить себе не мог такую красоту. Высокая, ростом с Гая, но с узкими плечами и талией гибкой, как росток. Под облаками нижних юбок и платья виднелись маленькие ножки в туфельках. Руки под пышными рукавами обнажены, кожа белая, безупречная, волосы, башня сверкающих локонов и лент, лицо изящное, полные розовые губы и большие фиолетовые глаза. Она без выражения смотрела сквозь Тома. Лицо ее оставалось спокойным, неулыбчивым Она как будто не видела юношу, словно он не существовал. Потом она повернулась и вслед за родными вошла в дом. Том сам того не сознавая затаил дыхание и теперь с шумом выдохнул а боли покачал головой. От него ничто не ускользнуло. «Путешествие будет долгим», — подумал он, — «и опасным». Серафим стоял у причала шесть дней. Столько потребовалось рабочим, чтобы все закончить. Хотя Нед Тайлер и Большой Дэниел безжалостно понукали их, как только был заделан последний стык и вогнан последний клин, Дэниел отправил рабочих в почтовой карете назад на Дептфорские верфи. К этому времени груз, провизия и вооружения были извлечены из трюма Серафима и вновь водворены туда, а Хелл в одной из шлюпок проверял с середины гавани правильность осадки корабля. Эдвард Андерсон с Йомина выказал добрую волю, послав свой экипаж помогать в тяжелых работах. Тем временем Нед отправил все паруса на двор парусных мастеров. Он проверил все швы и стежки, и то, что не понравилось, велел переделать. Том вовсю ходил за ним, задавая вопросы и жадно впитывал все о парусном деле, что мог разузнать. Прежде чем снова отправить бочки с водой на борт, Хэл лично проверил каждую, чтобы убедиться, вода пресная и годится для питья. Он открывал каждый третий бочонок с солониной и заставил корабельного лекаря доктора Райнольдса проверить соленую свинину и говядину, сухари и муку, чтобы быть уверенным в их качестве. Все хорошо знали, что к тому времени, как они доберутся до мыса Доброй Надежды, вода позеленеет от слизи, сухари растрескаются, и в них заведется множество долгоносиков. Но Хэлл был намерен начинать с чистого и доброкачественного, и матросы заметили его заботу и одобрительно отзывались о ней между собой. Немногие капитаны стали бы тратить на это время. Некоторые берут в Адмиралтействе порченую свинину, лишь бы сэкономить одну-две гинеи, Хэлл пушкари проверили порох, желая убедиться, что влага не проникла в бочонки. А порох по-прежнему рассыпчатый и не слежавшийся. Затем вычистили мушкеты, все 150 штук, и убедились, что крем не в порядке. И когда по ним ударяют, выдают целый поток искр. Выкатили палубное орудие смазали лафеты. Подняли на Марс и разместили на юте фальконеты так, чтобы они могли поливать палубу вражеского судна шрапнелью. Кузнец с помощниками наточили абордажные сабли и топоры и разместили их в стойках, откуда их легко взять при необходимости. Хэл раздумывал над расписанием, которое определило бы место каждого человека в бою, а также над тем, куда поместить неожиданных пассажиров. В конце концов он выселил мальчиков из их только что сооруженной каюты и отдал ее сестрам Битти. Пришлось отдать свою каюту и Уиллу Картеру, третьему помощнику, хотя она была совсем крохотной мистеру Битти и его жене. Этим двум массивным телам предстояло разместиться на койке в 22 дюйма шириной, и Хелл улыбнулся, представив себе эту картину. Хелл много часов проводил в своей каюте, на корме Серафима с капитаном Йомина Эдвардом Андерсоном. Они вырабатывали систему сигналов, с помощью которых могли бы общаться в море. 40 лет назад три парламентария, генералы моря Дрейк, Дин и Монг обновили систему сигнализации, используя днем флажки, а ночью фонари. У Хэла был экземпляр их брошюры, наставления о лучшем управлении флотом в сражении. И они с Андерсоном договорились положить в основу собственной системы сигналов 5 вымпелов и 4 фонаря. Значение сигнала зависело от комбинации вымпелов и их расположения на снастях, куда их поднимали у лампы располагали определенным образом по вертикали и горизонтали на грот Мачте и грот Реи. Договорившись о сигналах, они разработали расписание встреч на случай, если корабли потеряют друг друга в условиях плохой видимости или в бою. К концу этих длительных совещаний Хелл убедился, что достаточно хорошо узнал Андерсона и может ему доверять. Через семь дней после прихода в Плимут они были готовы к отплытию. И в последний день Уильям дал великолепный обед в столовой Хайуэлда. Каролину посадили за длинным столом между Уильямом и Гаем. Том сидел напротив, но стол был слишком широк, чтобы беседовать. Однако для него это особого значения не имело. Том не мог придумать, что сказать. Он ел мало, едва притронулся к Амару и Палтусу своим любимым блюдом и не мог оторвать взгляда от спокойного прекрасного лица девушки. А вот Гай почти сразу выяснил, что Каролина любит музыку, и между ними мгновенно возникла приязнь. Под руководством мастера Уэлша Гай выучился играть на клавесине и цитре – модном щипковом струнном инструменте. Том не проявлял никакой склонности к музицированию, а от его пения, по мнению мастера Уэлша, лошади шарахались. Во время пребывания в Лондоне мастер Уэлш отвел Гая и Дориана на концерт. У Тома тогда вдруг сильно заболел живот, и это помешало ему пойти с ними, о чем он сейчас горько сожалел, наблюдая, с каким искренним интересом Каролина слушает, как Гай описывает тот вечер, музыку и блестящее лондонское общество. Гай даже запомнил платье и драгоценности каждой женщины, и фиолетовые глаза девушки не отрывались от его лица. Том попытался отвлечь взгляд этих глаз от Гая, упомянув о посещении Бедлама в Мурфилде, Они ездили посмотреть на сумасшедших в железных клетках. «Я бросил в одного камнем, а он набрал своего дерьма и давай в меня кидать», — оживленно рассказывал Том. «К счастью, промахнулся и попал в Гая». Розовая верхняя губа Каролины чуть дернулась, словно девушка ощутила запах упомянутого метательного снаряда, и ее завораживающий взгляд пронзил Тома насквозь, заставив запнуться, а Каролина снова повернулась к Гаю. Дориан напряженно сидел в самом конце стола между Агнес и Сарой. Девочки были скрыты от взрослых цветами в серебряных вазах и высокими канделябрами. Весь обед они хихикали и перешептывались, или глупо шутили, хотя им самим эти шутки казались такими уморительными, что они затыкали рот салфетками, чтобы сдержать смех. Дориан смущенно ерзал в ужасе, что слуга, стоящий рядом, расскажет о положении, в которое он попал, другим слугам. Тогда даже помощники конюхов Мальчишки, его приятели, засмеют его простофилю. Во главе стола Хелл и Уильям, мистер Бити и Эдвард Андерсон беседовали о короле. «Бог свидетель, мне не слишком нравилось, что у нас на троне сидит голландец, но этот маленький джентльмен в черном бархате выказал себя настоящим воином», сказал Бити. Хелл кивнул. «Он ярый противник Рима и не любит французов, за это я буду им уверен» но я обнаружил также, что у него острый глаз и ум. Думаю, из него выйдет хороший король». Элис Кортни, молодая жена Уильяма, бледная и тихая, сидела рядом с хелом Вопреки обычным для нее изъявлениям преданности и любви, она не смотрела на мужа. На ее щеке под левым ухом темнел синяк, который она попыталась скрыть с помощью рисовой пудры, испущенного на лицо локана На болтовню миссис Битти она отвечала односложно. В конце обеда Уильям поднялся и постучал серебряной ложкой по ножке своего бокала. «Как тот, кого долг обязывает остаться, когда вся моя любимая семья уходит в дальнее плавание!» — начал он. Том опустил голову, чтобы отец и гости не видели его за цветами. Сунул пальцы в рот и сделал вид, что его вырвало. Дориану стало так смешно, что он рассмеялся, закашлялся и спрятал рыжую голову под стол. Каролина бросила на Тома высокомерный взгляд и повернула кресло так, чтобы не видеть его. Не подозревая об этом общении, Уильям продолжал. — Отец, я знаю, что, как и много раз в прошлом, ты вернешься к нам в лучах славы, сокровищами в трюме. Я буду жить ожиданием этого дня, но я хочу, чтобы ты знал, в твое отсутствие все внимание и заботу я посвящу семейным делам здесь, в Англии. Хелл откинулся в кресле, полузакрыв глаза и, одобрительно улыбаясь, слушал звучные фразы старшего сына и его пожелания благополучия и здоровья. Но когда Уильям упомянул о своем обращении и троих сводных братьев, Хелл испытал легкое сомнение. Уж слишком красочно расписывал Уильям свои чувства. Он вдруг открыл глаза и увидел, что Уильям смотрит на Тома в конце стола. Холодный взгляд темных глаз так не вязался с теплыми словами, что Хелл понял — в речах старшего сына мало искренности. Уильям почувствовал настроение отца и посмотрел на него, быстро спрятав злобу. Его лицо снова отобразило преданность, любовь и печаль из-за расставания с теми, кого он так любит. Однако то, что Хелл подметил в глазах Уильяма, породило череду тяжелых мыслей и предчувствия, что он в последний раз сидит за столом со всеми своими сыновьями. Ветра опасности уносят их в разные стороны, и каждый движется особым курсом. Кое кто из нас больше никогда не увидит Хай подумал Хэл и почувствовал такую глубокую печаль, что не смог от нее избавиться. Ему трудно было улыбаться, когда он встал, чтобы ответить на тост Уильяма «Удачи и попутного ветра».